Глава 5. Что со мной? В старожке уже откровенно стало тесновато. В углу мешки с макаронами, под диваном тушёнка и консервированные готовые каши, на нижней полке шкафа штабелями килограммовые упаковки крупы, а чугувная вся обувь вынуждена храниться на полу у двери. Единственный свободный угол занят оружейным сейфом. а тумбочка под телевизором до отказа заполнена вермишелью быстрого приготовления. Это уже и в самом деле начинает напоминать жилище не совсем здорового человека. С другой стороны, срать я хотел на чужое мнение. Как говорил один мой знакомый, личное мнение словно хуй. Хорошо, когда оно есть, но ведь это не значит, что им нужно каждому встречному в лицо тыкать. Здесь я был с ним полностью согласен. а потому никогда и никому не навязывал свою точку зрения, соответственно, не любил, когда подобное проделывают по отношению ко мне. Возможно, по этой причине меня так сильно раздражает Валерийч со своими бесконечными нравоучениями. Да, живу не так, как принято большинством, но кто сказал, что правильно это как решило то самое большинство? Я никому не мешаю со своим уставом в чужой монастырь не лезу. Поступать стараюсь по совести, но нет же, каждый считает себя в праве указать мне верный путь. При этом многие даже не задумываются, что верный для кого-то может стать критически ошибочным для другого. Пирожки полетели в холодильник, и я на некоторое время задержался, всматриваясь в его нутро. Взгляд зацепился за бутылку пива, которая так и стояла закрытой со вчерашнего утра. Организм настойчиво требовал сбить сушня, который образовался после очень плотного поминального обеда. Так часто бывает, когда мечешь со стола все, что не прибито. А затем я вдруг представил хмельное состояние, и мне сделалось нехорошо. Даже тошнота к горлу подступила. Примерно те же ощущения я испытывал, вспоминая о сигаретах. «Меня что, закодировали, пока я спал?» «Вот ведь шельма этот священник! А ведь прикидывается таким простачком!» Ладно. Чем-то я ему за это даже благодарен. А если уж подопрёт пароль подобрать недолго, наливать допей, пока лезет. Однако нужно себя чем-нибудь занять, иначе от скуки скоро на стены бросаться начну. Не телевизор же смотреть в самом деле. А чем можно скрасить одиночество в нашем городке правильно? Бухлом или спортом? Так что выбор у меня не сильно большой. К тому же, сам на днях собирался вернуть себя в форму, но для начала следует сгонять до охотничьего магазина, пока люди к открытию охоты готовиться не начали. Я снова выскользнул за дверь и двинул в сторону центра. Мимо Наткинового магазина постарался проскользнуть побыстрее. В сочи уж не хотелось снова затевать глупый разговор с неоднозначными намёками. Она хоть бабой привлекательная, но есть в ней что-то такое отталкивающее. Может, дела в глазах? Но я до сих пор не уверен, видел ли то, как они почернели, или это все-таки глюк. В последнее время слишком много непонятной чертовщины происходит вокруг. Не исключено, что на фоне всего этого дерьма мерещится всякое. Тем не менее, пока лучше держаться от подозрительных людей на расстоянии. Честно говоря, летчика с зайцем я тоже отнес в список подозрительных элементов. Слишком резко они с бухлом завязали. Да ещё и от халявы отказываются. На них это совсем не похоже. Но после того, как они свободно прошли через арку на кладбище, сомнения отпали сами собой. Вот ведь тоже очередные игры разума. Я же не верю во всё это дерьмо. По крайней мере, всячески себя в том убеждаю. А в сторожке не развернуться от припасов, каждому человеку присматриваюсь, когда тот границу кладбища пересекает. За мыслями я даже не заметил, как добрался до магазина охотника-рыболова. даже не помнил, как внутрь вошёл. Очнулся лишь когда меня продавец, а по совместительству владелец, из раздумий выдернул. Но ну, присмотрел чего? Показалось будто его голос прозвучал где-то далеко. Что? Очнулся я и ещё раз осмотрелся. Ты как вообще? Юрий Иванович с участием посмотрел на меня. В прошлом тоже близкий друг моего отца, ну и, соответственно, Валерияча. Они всегда называли его буржуй В итоге кличка к нему прилипла. Хотя с виду ни на какого буржуя он, конечно же, не походил. Да и жил, не сказать, что на широкую ногу. Здорово, Иваныч. Я протянул ему ладонь. Извини, задумался. Бывает, кивнул он и пожал руку. Мне как к открытию решил подготовиться. Типа того. Что так? Ты же говорил, не любишь, когда артиллеристы вокруг да ведь опять расхватают всё, а ты пока подвезёшься, он закроется. Сотню комплектов соберём. Давай, ну что ли, собрался? Ага, американского президента грохнуть хочу, отшутился я. Какую войну, Иванович? Четыре раза на болото сгонять те нет сотни. "Хировы, значит, из тебя охотник", ухмыльнулся он. "Я с собой больше десяти штук никогда не беру. Я ещё ни разу без добычи не вернулся". "Так у тебя опыт", подольстил я старику. "Ну, так учись, пока я жив. Может, вместе как-нибудь? Может, не стал с ходу отказываться я". Ну так что, наберёшь россыпью. Гельзы капсюлированные. Да, так даже удобнее будет. Порох картеч пожи не забудь. Только разрешение огони. Пожи войлочное или пластик подойдёт? Есть с контейнером, зелёный, не зелёный. По классике. Войлок давай. По классике могу тебе рулон десятки продать. И пробойник с молотком. А есть? Серёж, ты издеваешься? У меня всё есть. — Заинтриговал, — усмехнулся я. — Пожалуй, давай рулон. Пробойник у отца был вроде. — Видать, тебе совсем не о чем заняться. Разрешение твое не вижу. Я выудил из кармана ламинированную карточку и протянул ее хозяину. Тот принял ее и взялся записывать мои покупки в журнал. Затем протянул мне книгу для подписи, а сам стал отчитывать товар. Походу задавал наводящие вопросы, мол, какая картечь, гильза на 70 или 76 и все в таком духе. Добро он сложил в коробку и выставил ее на прилавок. «Одиннадцать — Одиннадцать в стом! Юрий Иванович зачем-то развернул в мою сторону калькулятор. — Да я верю! Вновь усмехнулся я. Затем выудил из другого кармана мятые купюры и отчитал положенную сумму. Две пятерки, одну из которых даже пришлось рукой пригладить. Тысячную, а сто рублей нащелкал мелочью. — Такое ощущение, что ты их прямо из преисподней достал! — покачал головой буржуй. Не пробовал кошелёк приобрести? Брось, деньги это мусор, отмахнулся я. А потому заслуживаю подобного обращения? Я бы посмотрел на то, как ты без этого мусора жить бы стал. Как дела-то у тебя? Валерий жаловался недавно, мол, пьёшь опять. В заверстке буркнул я и, подхватив коробку, выбрался из магазина. Покупки вышли довольно увесистыми, и в коробке нести их было крайне неудобно. Пройдя чуть дальше по центральной улице, я завернул в Волкамаркет. И нет, не отни за тем, чтобы снова присосаться к бутылке, а чтобы приобрести пакет. На удачу, здесь имелись даже чёрные, способные выдержать вес, превышающий собственный объём. Притом неважно чего именно. Я как-то видел, что в подобном пакете мужик на приёмку меть привозил. Так вот, пучки проволоки едва в него умещались, и тем не менее, сдающий спокойно держал его за ручки. Я досыпал в него содержимое коробки и направился к выходу. Мужчина, вы коробку забыли? бросил мне продавец в спину. Но я лишь небрежно отмахнулся и уже потянул на себя дверь, когда уловил едва слышное: "Козёл". Что сказал? повернулся я к молоденькому парнишке. "Ничего", вытаращил он на меня испуганный взгляд. "Нет, ты точно что-то сказал. Это я, козёл". "Мужчина, я сейчас наряд ГБР вызову". Пригрозила мне пухлая девушка с надписью «Управляющая на бейджи». «Уважаемая, научите своих сотрудников вежливости, и тогда у вас не будет никаких проблем». Бросил я, потянул на себя дверь и обернулся. «А ты базар фильтруй. В приличном обществе за такие слова могут и голову проломить». Я выбрался на улицу и на мгновение замер, похлопывая себя по карманам. Буквально через секунду вспомнил, что, кажется, бросил курить. Улыбнулся, но с крыльца так и не спустился. Потом как странности на этом не завершились, я ещё в магазине слегка удивился, потому как не должен был услышать этого самого козёл. А сейчас, прекрасно разбирая каждое слово, вкушал процесс воспитания подчинённого. Девушка говорила не громко, скорее всего, чтобы не оглашать внутренние проблемы при покупателях, ведь в зале, помимо меня, ошивалось ещё двое. Однако я вообще находился за закрытой дверью с тройным стеклопакетом. Мимо неслись машины, беспощадно грохоча подвеской по разбитой дороге, но... Я прекрасно слышал каждую букву, словно стоял прямо за спиной управляющей. Интересное кино. Пробормотал я, но дослушивать, чем закончится дело. Не стал. Вернувшись в сторожку, запер пакет с комплектующими. В сейф? Нечего ему на всеобщем обозрении стоять? Нет, того, что в сторожку влезет кто-то случайно, я не боялся. А вот Валерич... Дай бог ему здоровья и долгих лет жизни. А легко может его куда-нибудь заныкать из добрых побуждений, конечно же. В очередной раз похлопав себя по карманам в поисках курева, я матёрно выругался и полез в бельевой шкаф. Выудил из него шорты, сунул их в мягкий полупрозрачный пакет из супермаркета и снова выбрался на улицу. Пора было воплотить в реальность ещё одну из своих пьяных идей. Да, возможно, кому-то это покажется странным, Но каждый раз пребывая в глубоком ауте, я клялся себе, что с завтрашнего дня все непременно возобновлю тренировки. Раз уж пошло такое дело, что в один день я смог побороть две зависимости, то и для спортивного зала самое время. Подходящих у нас в городке было два: один частный, где тренировал пацанов бывший спецназовец, а второй государственный, его возвели относительно недавно по какой-то правительственной программе. В общем, я не вникал. Но по слухам, там было всё необходимое: тренажёры, бассейн и даже огромный зал с грушами и макиварами. Не знаю, почему на именно туда я и отправился. Опять же, по тем самым слухам, проходка в него стоила каких-то 150 рублей, в то время как в частном за одну тренировку приходилось отдавать все 500. Но это если есть желание воспользоваться услугами тренера. Мне они были не нужны. Да и дядя Паша, скорее всего, пустил бы меня бесплатно. Только немногом позже я понял, от чего сделал такой выбор. Мне просто никого не хотелось видеть. Симпатичная девушка со строгим каре на чёрных волосах вежливо объяснила мне правила. Не забыло укареть за отсутствие сменной обуви. Однако деньги за вход взяла и даже чек выдала. В следующий раз не пустим, пригрозила она и протянула мне бахилы. В следующий раз такого не повторится, заверил я и прошёл в раздевалку. Здесь я оставил верхнюю одежду, после чего поднялся аж на третий этаж. Дальше меня ожидала другая раздевалка, в которой обнаружился чистый душ и туалет. Судя по всему, за порядком здесь действительно следили, и не спустя рукава, а как положено. Я разделся, запер свои вещи в шкафчик и вышел в зал. Несколько секунд молча рассматривал пустое помещение и не понимал, почему никто не хочет заниматься в такой красоте. Внутри имелось все необходимое. И макивары для отработки точных ударов по телу, и груши, в том числе боксёрская лампочка, чтобы поставить точность, резкость удары и отработать координацию. Мне бы такое в детстве. Босые ноги коснулись татами. Ещё секунду я стоял прислушиваясь к внутренним ощущениям, а затем кивнул и лёгкой труссой отправился по кругу. И так свободно мне это давалось, что я готов был носиться по залу до бесконечности. Но пришёл я сюда не ради этого. Потом он развернулся боком и продолжил продвигаться таким образом: два прыжка на правую ногу, два на левую. Вскоре перешёл на гусиный шаг, затем разогрел верхнюю часть тела и переключился на акробатику. Кувырки, при выходе из которых несколько прямых ударов по воздуху, затем колесо, фляк. Я даже полноценное сальто смог исполнить, хотя и надеялся. Всё-таки достаточно долгое время не занимался, да и бухло должно было значительно ухудшить общее состояние. Однако координация пребывала в полном порядке. Мало того, казалось, будто она улучшилась. Слишком легко, слишком просто мне давались те упражнения, на которые я в свое время потратил не один месяц. Наконец, тело было разогрето достаточно, чтобы приступить к растяжке. Те, кто регулярно бывает в зале, понимают, насколько тяжело вернуть былую форму даже спустя пару недель отсутствия, особенно если дело касается растяжки. Вот только я без каких-либо проблем... Спустя всего три упражнения сидел на шпагате, продольный, поперечный, без разницы. Даже при всём моём предыдущем опыте это казалось невозможным. Так не бывает. Тело просто не способно настолько быстро вернуть эластичность после нескольких лет простоя. Но пока я решил не забивать себе голову этими вопросами, а продолжил тренировку. По сотне ударов на каждую руку на дальнюю дистанцию, без разницы в голову или корпус, затем то же самое на средний и в завершении на короткой. Здесь уже прибавились локти. Следом пошли ноги, но уже каждую сотню я отчитывал и по высоте, а затем еще и дистанции. Первым — лоу-кик, затем корпус, далее — голова. Вначале медленно, чтобы вспомнить технику, с каждым разом ускоряясь. Левая нога работает чуть хуже, а значит, ей следует прибавить еще по пятьдесят ударов. Далее — блоки. Все, что удалось вспомнить. Для них бы, конечно, партнера. Но пока и так сойдет. Следом я принес на середину зала макевару для бросков. Эдакий черный человек из плотного материала, напоминающего кожу. Внутри что-то набитое, не мягкое и не твердое, зато довольно увесистое, чтобы чувствовать на прогибе. Минут тридцать я валял его по татаме, стуча о пол, всеми возможными способами. Тело само вспомнило, как и из какого положения лучше всего выйти на болевой. Наконец настало время груши. Также по сотне ударов на каждую руку. Сто прямых, столько же хуков, затем локти, колени, снова лоу-кик и плавно, но удары ногами в голову. Прямые боковые с разворота в прыжке с подскока. Я молотил упругий мешок не менее часа, после чего обрушился на него целой серии ударов. И вот что снова показалось мне довольно странным. Энергия не убывала, хотя после такого долгого перерыва я обязан был вывалить язык на плечо сразу же после разминки. А то и в течение. Притом несколько раз. Но я скакал в зале уже более двух часов и совершенно не чувствовал усталости. Устал. Остановиться я себя практически заставила, иначе недолго и надорваться. Таких историй тоже хоть отбавляй. Кажется, будто тебе море по колено, а на утро получи разрыв связок или сердечко ёкнуло. Всякое случается. Заминка в стиле тайцзи, глубокое дыхание, плавные переходы состояний, тело будто неспешный поток воды. Главное почувствовать все пределы, максимально потянуться, наполнить лёгкие. А затем выдохнуть весь воздух скукожиться, помогая вытолкнуть остатки при помощи тела и снова раскрыться, затопить лёгкие кислородом. Всё. Не знаю зачем, возможно по привычке, прежде чем покинуть зал, я ему поклонился. Приняв душ, переоделся, кинул шорты в пакет и отправился на выход. Однако на пути в раздевалку вновь был остановлен строгой, но очень вежливой девушкой на стойке. Молодой человек Нужно быть доплатить, попросила Анна. За что? Удивлённо уставился на неё я. Понимаю, это моя вина. Я вас не предупредила. У нас почасовая оплата. Вы провели в зале? Она бросила взгляд на часы. Целых 3. Вот так, значит, ухмыльнулся я и почесал макушку. Как быстро время летит. Это я не вам, девушка. Сколько с меня? Выходит ещё 300, с вежливой улыбкой ответила Анна. Я вновь выудил из кармана смятые деньги и вдруг Мне почему-то стало за это стыдно. Попытка расправить их ни к чему хорошему не привела. Хотя, как посмотреть, девушка внимательно следила за моими манипуляциями, а затем не выдержала и прыснула от смеха. Впервые за долгое время я даже покраснел. Положил деньги на стойку и буркнул что-то неопределенное. Она спокойно сгребла купюры и, сделав независимый вид, буквально в одно движение расправила их, резко проведя по углу столешницы. Убрала деньги в кассу, выбила чек и положила передо мной на стойку. «Приходите к нам еще». Произнесла она дежурную фразу и в очередной раз одарила меня вежливой улыбкой. «Спасибо, но что-то у вас не так уж и дешевле получается, чем у Паши». «Так вы абонемент купите». «Это еще что за зверь?» «Никакой это не зверь». Тем не менее вновь улыбнулась она и извлекла на свет какую-то папку. «Вот смотрите. Все включено, называется. Всего две с половиной тысячи. И полный месяц в любой зал, безлимитное посещение. Хоть каждый день с открытия до закрытия тренируйтесь». Прям безлимитное в любой зал, уточнил я. Даже в бассейне могу. Да хоть в спортивный мячик в кольцо покидать, пожала плечами Анна. Хотя разве что на время тренировок нежелательно. В смысле? Ну мы в первую очередь детская спортивная школа, у нас здесь дети занимаются. А вот, например, в борцовском понедельник, среда, пятница, с 16:00 до 18:00. В остальное время можете приходить и заниматься. Хорошо, спасибо вам. Я подумаю, честно ответил я и пошёл в раздевалку. На улице подморозило, а горизонт радовал чистым, безоблачным закатом. Может, наконец-то погода позволит насладиться мягким апрельским солнышком? Организм уже без снается, устал от вечной промозглой сырости. Да и серая картинка вокруг лишь ещё глубже вгоняет в депрессию. В очередной раз я поймал себя за поиском сигарет. Вот ведь странная привычка. И курить вроде не хочется, а такое чувство, будто постоянно чего-то не хватает. Семечек что ли купить? Всё чем-то руки заняты, да и род тоже. Молча кивнув самому себе, я прошёл через ближайший супермаркет, где купил сразу несколько пакетов. Один тут же пересыпал в карман, остальные бросил к шортам, и прежде чем занять тело новым ритуалом, глубоко вдохнул свежий морозный воздух. Весело щёлкая, с приподнятым настроением я шагал на кладбище. Кому-то это может показаться странным, но мне нравилось там жить. Меня всегда забавлял вопрос: А ты покойников не боишься? Странно, что их боятся, ведь они уже всё, никого не предадут, в спину не ударят, даже независимо от того, какими людьми были при жизни. Само слово покойник уже говорит за себя, и по соседству с ними я ощущал его в полной мере, в смысле покоя. Вот так номер. Усмехнулся я, увидев возле сторожки Надюху. Ты что здесь трясёшься? К тебе пришла Нагло заявила она. — Сам-то ведь никогда не решишься. — Надь, ты, конечно, баба красивая и все такое. — Но? — с нескрываемой грустью спросила она. — Но мне сейчас не до этого. — А я тебя под венец и не зову? — продолжила напирать она. — Ты ведь хочешь меня? Я знаю. — Так, стоп! Я упер кулак ей в грудь. На вот, Семян, погрызи, успокойся. Ты бухая, что ли? — Для храбрости. усмехнулась Надюха и продемонстрировала мне початую бутылку коньяка. Составишь компанию? Нет, Нать. Суха уже в который раз обрезал я её грязные домогательства. Всё, иди домой. Мне ещё с твоим женихом разборок не хватало. Да нет у меня никого, крикнула она. Бросил он меня, даже вещи не забрал. Так может ещё вернётся, предположил я. В любом случае в таком состоянии тебе лучше не шляться. А то что? Выйдут «Так я, может, этого и добиваюсь!» «Так, все, пойдем провожу!» Я попытался подхватить девушку под руку, но она ее резко отдернула. «Руки нахуй! Сразу не захотел? Теперь не трогай меня! Я передумала!» «Ну вот и славно! Может, тебе такси вызвать?» «Ха-ха-ха!» — залилась звонким смехом она. «Куда? Чтоб через дорогу перевезли! Ты че, могила, шутишь?» «Все, Надь, я устал, честное слово. Давай домой!» Проспишь, а завтра мы с тобой всё обсудим. Правильный стал. Её голос внезапно изменился, сделался сухим, ледяным. Думаешь, это тебе поможет? Она замерла и уставилась на меня немигающим взглядом, а в следующее мгновение её глаза почернели. Выпад бутылкой в голову оказался столь молниеносным, что я едва успел отстраниться, хотя по всем законам боевых искусств нужно срывать дистанцию. Вся сила ударов в такие моменты находится на окончании рычага, ну или в моём случае бутылки. А вот если поднырнуть под руку, то удар выйдет смазанным, слабым, а то и вообще получится заблокировать. Но я уже разорвал дистанцию, и теперь придётся действовать иначе. Вот только я никак не ожидал, что продавщица районного магазина, хоть и весьма симпатично умеет двигаться с такой скоростью, я едва успевал уворачиваться от нескончаемого града ударов. Некоторый приходилось блокировать и, поймав один из боковых выпадов на предплечье, я с трудом смог сдержать стон. Казалось, будто мне по руке безбольной битой ударили. Однако передо мной, с перекошенной от ярости рожей, стояла хрупкая девушка, лет 26. И откуда только в ней столько прыти и силещи? Несмотря на весь свой опыт рукопашных схваток, помноженный на разогретое после тренировки тело, я постоянно отступал, и дело даже не в том, что морально не мог ударить женщину, Просто она не оставляла мне ни единого шанса на контратаку. Удары сыпались один за другим, и не только руками. Два пропущенных мастерски пробитых лоу-кика заставили меня усилить бдительность. Однако я уже знатно припадал на левую ногу, что не добавляло мне преимущества. Вскоре я пропустил жёсткий хук в челюсть, после чего едва не заработал бутылкой по черепу. Однако умудрился сорвать дистанцию, поднырнуть под руку и пробить точный апперкот. Любой другой на её месте Уже рухнул бы в лужу и вытянул ноги, пребывая в глубоком нокауте. Но Надюха лишь ухмыльнулась и слегка тряхнула головой, а затем оскалилась, отбросила бутылку и на меня обрушился настоящий ураган. Такой скорости и четкости движений я не встречал даже у мастеров высшей категории. Из глаз в очередной раз вылетели искры, и я рухнул в лужу. Голова гудела, словно чугунный колокол. А надо мною, перев руки в бока, нависла Надюха. Она больше не била... но смотрела с явным превосходством. Глаза все так же заполнены тьмой, а на лице кривая ухмылка. «А ты хорош!» — раздался из ее рта скрипучий мерзкий голос. «Нам пригодятся такие, как ты!» «Ты пошла ты, сука!» — огрызнулся я, и что было силы, пнул ее прямым ударом в голень. Но мои расчеты не оправдались. Девушка с легкостью ушла от удара, зато мне этого сделать не удалось». Крепкий пинок в лицо и два не вышеп из меня сознание. Изображение поплыло. Ушей коснулся дикий хохот, затем рёв мотора, свет какая-то кутерьма. Сергей, как вы? Кто-то жёстко растирал мне ладонями уши, и хлопал по щекам. Нормально. Нормально. Я попытался отстраниться. Меня оставили в покое, а стоило проморгаться, я увидел перед собой улыбчивое лицо отца Владимира. Стреляли? — спросил я и высморкался кровавыми соплями. — Типа того, — поморчившись, ответил он. — Как вы? Идти сможете? — Да, — кивнул я и попытался подняться. Однако голова тут же пошла кругом. Подбитое колено подломилось, и я снова ощутил себя задницей в луже. Не брезгуя, зачерпнул из нее пригоршню ледяной грязной воды и плеснул себе в лицо. Полегчало. Жаль не настолько, чтобы самостоятельно подняться. Без помощи священника всё же не обошлось. Всё гораздо хуже, чем мы думали. Гораздо хуже, пробормотал он, глядя в сторону выезда. Нужно уходить. Куда? Я не сразу понял, что он имеет в виду. Лучше всего к вам. Сейчас вряд ли получится найти более безопасное место. Я молча кивнул и сильно хромая направился к сторожке. Придерживая меня под локоть, рядом шел отец Владимир и постоянно оборачивался. Почему-то я не придал этому особого значения. А, как оказалось, зря. Странный цокот уже доносился до нас, отражаясь от кирпичной стены многоэтажки, что расположилась напротив. А когда на дорогу выскочили две огромные четвероногие тени, до меня, наконец, дошло, чего именно так опасался священник. «Открывай!» — ревкнул он мне. Как назло, очередная порция адреналина влетела в кровь, заставляя трястись руки. К тому же, после пребывания в луже они знатно замёрзли. И как водится по всем законам жанра, в самый неподходящий момент ключи выскользнули из непослушных пальцев. Быстрее, словно специально подогнал меня отец Владимир, лишь ещё больше усиливая нервное состояние. Да блять, взревел я, и тут же удалось подхватить связку. А, работает заклинание. Ключ послушно с первого раза вошёл в скважину, короткий поворот против часовой стрелки, и дужка отпрыгнула, размыкая замок. Отец Владимир что-то бормотал себе под нос, а затем вдруг заставил меня подпрыгнуть, неожиданно выстрелив из обрезы, который всё это время держал под курткой. Такого поворота от священника я ожидал меньше всего. Однако его выходка сработала. Чёрные силуэты псов утратили плотность и теперь осаживались лёгкой дымкой на блестящий от мороза асфальт. Что за мэр? Открывай, кивнул он на дверь, а сам тем временем переломил обрез и заменил патроны, продолжая внимательно всматриваться в темноту. Стреляные гильзы он убрал в карман и снова обернулся ко мне. "Рот закрой, кишки продует". В очередной раз шокировал меня священник и толкнул дверь в сторожку. "Мне нужны ответы", буркнул я ему в спину. "Будут тебе ответы", усмехнулся он и посмотрел мне прямо в глаза. "Прости, Серёж". Но у нас очень мало времени. На «Ну что? Только и успел спросить я. Два пальца вновь вткнулись мне в лоб, и пред глазами всё поплыло, а ушей коснулась странная фраза: "Надеюсь, твоя душа выдержит это испытание".